Марина и Сергей Диченко. Заклинание. В своё время, лет 30 назад, Немидора Александровна учила прикладной магии самого гостя. И представляя старушку студентам, гость не преминул об этом сообщить. 30 лет назад Немидора Александровна уже была очень опытным и уважаемым педагогом. Теперь После долгого вынужденного бездействия она получила почасовку, и все, кроме неё, прекрасно понимали, что эти куцы и часы – добрый жест заведующего кафедры по отношению к бывшей наставнице. Проще говоря, милостыня. Немиридора Александровна должна была вести индивидуальные занятия на втором курсе. Параллельно принимали студентов Евгений Игоревич. Гостев и его второй педагог Анатолий Васильевич Волк. Поначалу к новой педагогше записалось человек пять, но уже спустя неделю в расписании индивидуальных появилось белое пятно, колонка под именем Немеридора. Старушка посидела-посидела в пустой аудитории, да и вышла в коридор. Студенты дожидавшиеся своей очереди у гости и волка, сделали вид, что страшно заняты подготовкой. На следующую неделю повторилось то же самое. Кто-то слышал, как старушка сокрушенно жаловалась бывшему ученику. «Не хотят ко мне идти». Гость прошелся по коридору, безошибочно выхватил из угов несколько зазевавшихся бездельников и обязал их посетить индивидуальные у Нимиридоры Александровны. Прошел месяц. Расписание занятий у новой наставницы по-прежнему пустовало, несмотря на то, что старушка всякий раз приносила с собой тяжеленную сумку старых книг, альбомов, манускриптов. Уля Рябопляс Столкнулась с ними Ридорой случайно. Просто шла в спортзал отрабатывать зачет по физкультуре и оказалась в коридоре как раз в тот момент, когда дверь вечно пустующей аудитории приоткрылась. «Вы ко мне?» Старушка неуверенно улыбнулась. От неё пахло немодными духами, книжной пылью и немного нафталином. Похожий запах стоял в комнате Олиной бабушки. «А вы ко мне?» Оля не решилась сказать «нет». И вслед за ними Ридоры Александровны вошла в аудиторию. Верхний свет был погашен. Зато горели витые свечи. На столе живописные груды лежали книги. Ни гость, ни Анатолий Васильевич Волк никогда не обставляли работу столь пышно и тщательно. Старушка, оживленная и немного испуганная, сгромоздилась на кафедру, так что пламя свечей отразилось в линзах круглых очков. «Так, значит, ребопляс, Ольга, и над каким заклинанием мы будем сегодня работать?» На цеверх мелким телепортом», — брякнула Оля, первое, что пришло ум. «На самом деле...» Сверхмелкий телепорт она отработала еще две недели назад под руководством гостя. И шеф остался настолько доволен, что даже порекомендовал отложить это заклинание на зимний зачет. Старушка потерла ладони. «Очень хорошо. Пожалуйста, пожалуйста». И когда Оля, встав посреди аудитории, подняла руки в звучном жесте, Моментально ее остановило. «Нет, нет, одну минуточку. Так нельзя приступать к заклинанию. Слишком технологично. Сухо. Вот». «Ольга, вы видели, как высыхает роза?» Немеридора Александровна говорила долго. О цветах и людях, о небесных явлениях и даже о своей первой любви. Оля поймала себя на слабом интересе В пожилой наставнице погиб не то поэт, не то ботаник, и уж во всяком случае ей следовало взяться за написание мемуаров. А вместо по получаса занятие длилось почти два Оля вышла из аудитории, пошатываясь, одурманенная запахом свечей, ни разу не доведя до конца, Даже такого простого отработанного заклинания, как сверхмелкий телепорт. В полупустом гардеробе расчесывался перед зеркалом Андрюша Попов по кличке Отступник. Еще летом на первом экзамене по мастерству мага он получил два балла. Но уговорил гостя принять пересдачу и нарастить оценку до трех, чтобы он, Андрюша, мог перевестись на теоретико-экономический факультет. Но в практике гостя такие случаи бывали. Он позволил уговорить себя и очень удивился, когда 1 сентября Андрюша, как ни в чем не бывало, явился на сбор курса. Он, видите ли, передумал переводиться и сумеет доказать шефу, что достоин и дальше обучаться практической магии. Оля завидовала Андрюшному характеру. Гость его игнорировал, а то учёный от индивидуальных, Андрюша являлся только на общие показы, чтобы продемонстрировать самостоятельные достижения и в очередной раз быть размазанным по стенке. Язык у гостя был страшный, беспощадный язык. Оля после одного такого разбора побежала бы топиться, «Попалась к старухе?» – спросил Андрюша, красиво повязывая шарф. Оля кивнул. «И что?» «Ничего». Оля ловко сунул руки в подставленное отступником пальто. «Воспоминания давно минувших дней. А у тебя?» Парень вздохнул. Ходил к гостю, просился на индивидуальное. Но, как всегда, вышвырнет он меня». «Вышвырнет», – подумала Оля, и неожиданно для себя предложила. «А ты пошел бы к старушке, она и тебе рада будет!» Отступник задумался, помотал головой. «Мне, видишь ли, работать надо, заклинания нарабатывать, чтобы зимой кафедре показаться, а старческие воспоминания...» И они пошли в общежитие. Пешком... По тёмной осенней улице. Впереди неспешно брела от фонаря к фонарю Маленькая сгорбленная фигурка с огромной сумкой. Говорят, ректор был категорически против Немеридориного присутствия на кафедре. Говорят, гостю пришлось выдержать за нее настоящий бой. На следующей неделе Оля была относительно свободна. В понедельник делили индивидуальные, и Оля, поколебавшись, вписала свою фамилию посреди белой прорехи в списках. Одна единственная. Она записалась к Немеридоре Александровне. Оленька, добрый день, добрый день. Помните, в прошлый раз мы говорили о старом городе, о том, как важна для мага духовная связь с предметами, сцепка. Вот, я принесла альбом фотографий. Это первое издание. Ему сто лет. И еще вот эта вот живопись. Традиционная готика. Это очень важно. Вы увидите, как по-другому пойдет рука, как органично ляжет заклинание. Я дам вам этот альбом с собой. И вот эту книгу. Они опять проговорили два часа. Вернее, говорила не Меридора, а Оля слушала, опустив подбородок на сплетенные пальцы, и кивала. И ушла, волоча тяжеленные альбомы, и кулюк разорвался по дороге домой и пришлось тащить приобретение под мышкой. «Эта пенсионерка так тебя хвалила!» Вскользь заметила Алла вампирша. получившая свою кличку за неумеренное пристрастие к яркой помаде. «Я как раз с Гостем сидела, когда она вошла после занятий. Румяная, что твой помидор. Ах, Женечка, какая чудная девочка это рябопляс!» Оля вздохнула, потому что в ее планы на следующей неделе не Меридора Александровна не входила. Она подобрала и выучила несколько новых мелких заклинаний, и хотела показать их гостю. «Эй, командор, я же просила меня к шефу записать». «У шефа занято», – Удивленно отвечал Гена Потников, бессменная староста по кличке Командор. «А ты разве не к Доре?» «Три раза подряд хотя бы к Волку меня запиши, мне надо». «Волк со вторника в командировке, и вообще народ, что за свинство?» «Сейчас всех подряд буду к Доре писать!» Народ на секунду оторвался от термосов и бутербродов. «Нафига!» «Умно такой! Сам запишись!» «Пиши, не пиши! Все равно ж никто не придет. А гость сказал, если до зимней сессии никто ходить к ней не будет, сократит старушку, отберет часы. «Правда?» спросила Оля. Неприятно поражённая. «Я слышала!» Сказала Алла-вампирша. Оля промолчала. Вскоре выяснилось, что командор исполнил обещание и всех записавшихся к волку автоматически переадресовал к Доре Александровне. Правда, на обычное положение вещей это совершенно не повлияло, потому что на занятия к старушке Явилась, как всегда, одна Оля. «Эта роза – такие странные лепестки, будто изорванные. Редкий сорт. Мой муж спросил меня, о чем тебе это напоминает?» «Роза в таких прекрасных лохмотьях». «Я сказала, это первая брачная ночь. И покраснела. Мы были очень молоды тогда. Чуть старше вас, Оленька». Минул еще один месяц. Ты мало работаешь, сказал гость, когда Оля наконец-то показала ему свои домашние заготовки. Мало ходишь на индивидуальные. Я разочарован. Я хожу к Немедоре Александровне, проговорила Оля, чувствуя, как не имеет лицо. Она боялась гостя и еще ее очень легко можно было довести до слез. «Это хорошо», – сказал гость, глядя в сторону. «И вы, и я – взрослые люди. Честно говоря, мы с Немидорой Александровной договорились. Как, как, как бы об испытательном сроке. все таки она уже очень немолодой человек». Гость замолчал, выжидая. «Что же мне делать?» – беспомощно спросила Оля. Позаботься о себе, жестко сказал гость. О скором зачете. Ты одаренный человек, и мне не хотелось бы, чтобы кафедра подумала тебе плохо. Об отчислении речи нет, но, впрочем, смотри сама. Я поняла, сказала Оля. Собрала тетрадки, попрощалась, и вышла. На следующей неделе она записалась одновременно к гостю и к волку. Хотя обычно, Командор такой роскоши никому не позволял. Отзанималась раз и другой, спокойно миновала аудиторию, где в одиночестве жгла свечи Немидора Александровна. Просидела до вечера в тренажерном зале и уже уходя, столкнулась со старушкой в дверях гардероба. «Оленька!» Как хорошо. А я уж думал, вы заболели. Вот, я обещал вам избранные переводы по этике магов. Это очень ценная книжка. Ее нет даже в городской специальной библиотеке. Оля стояла не жива, не мертва. Немедура Александровна, я уже альбомы вам принесу. Я уже посмотрела. Что вы, детка, пусть пока будут у вас. Надо как следует подготовиться к сессии. Да-да, да, спасибо. Помочь вам, поднести сумку. Нет, Оленька, спасибо, я привыкла. Я живу неподалёку. Может быть, вы зашли бы мне выпить чаю? Спасибо, Немидора Александровна. Но мне надо готовиться. «На завтра? Не могу!» Она помогла старушке натянуть облезлое пальто. «До свидания, Оленька!» «Я на будущей неделе приду», сказала Оля неожиданно для себя и прикусила язык. На будущей неделе она попыталась записаться и к гости, и к Немиридоре, но это оказалось невозможным. Во-первых, совпадало время. Во-вторых, воспротивился командор. «У меня все рассчитано. Иди к кому-то одному». «Но к Немидоре все равно никто, кроме меня, не запишется. Какая разница?» «Большая. Зато у гостя уже все забито на две недели вперед. Оля не стала ругаться. Она твёрдо решила ограничить общение с Немидорой законными тридцатью минутами. а потом подсесть под аудиторию шефа в ожидании окна. А вдруг опоздает кто-то, перепутает, не придет. «Холенька, давайте сегодня поговорим о море, о том, как ритм вон переплетается с ритмом некоторых заклинаний». За разговором минуло два с половиной часа. Выходя из душной аудитории, Оля лицом к лицу столкнулась с гостем. Возможно, шеф неудачно проходил мимо, а, возможно, оказался здесь с воспитательной целью. — Добрый вечер, Евгений Игоревич. Я сегодня собралась к вам прийти. — Добрый вечер, Ольга. Кто собирается, тот приходит, не так ли? На другой день на лекции к Ольге подсела Алла-Вампирша. «Говорят, ты хочешь выудить у старухи заклинание?» Оля, всегда с трудом просыпавшийся на первую пару, протёрла глаза, стараясь при этом не размазать тушь. «Чего?» Вампирша усмехнулась ярко накрашенными губами. «А, ты вроде не понимаешь, о чем речь». «Не понимаю», призналась Оля. Вампирша вздохнула. «Умная ты, бопляс. только знающие люди говорят, что старуха его не выдаст. Поняла?» «Нет». «Девушки, тише!» Раздраженно потребовал сухощавый блондин, читавший на потоке лекции по этике. И Уля уткнулась носом в конспект. Близился зачет. «Не Меридора Александровна, а правда... что существует заклинание заклинаний. Старушка рассеянно листала альбом альбомы старинной живописи. Да, конечно. Но поймите, детка, даже заклинание не способно сделать мага настоящим творцом. Если он не способен прислушаться к себе и к миру. По-новому взглянуть на привычные вещи. В первый раз пройтись по собственной улице, прислушаться к шуму леса, Например, «Голос травы...». Оля несколько раз попадала на занятия к Анатолию Васильевичу Волку. Тот сперва разнес в пух и прах все ее работы, потом долго объяснял двойственную основу заклинания. Ставил руки, нарушал расписание, собирал целую очередь под дверью. Эти занятия захватывали Олю с головой и поднимали в ее душе... Вону отчаяние отчаяния работы, непочатый край и все ее усилия были не туда. Она увязла в собственном делентализме и ни на грош не преуспела в профессии. «Хватит!» — сказала она командору. В очередной понедельник. К Доре, я отходила. За всех вас, паразитов, весь семестр. Чё? Сказал кто-то. Тебя чё, заставляли, что ли? Оля не ответила. На очередном показе ее работы оказались отнюдь не самыми худшими. Но гость не обмолвился о них ни единым добрым словом. Уже говорилось, пожалуй, только о работах Андрюши Попо, Хотя невооруженным взглядом было видно, что отступник сильно вырос, прямо-таки прыгнул выше головы. Через три дня Немидора Александровна умерла. Стоял ноябрь. Народу на похоронах собралось до неприличия мало. Оказалось, что у немедора Александровна не было родственников, кроме дряхвой сестры. Оля смотрела, как одна старушка плачет над гробом другой, и думала об альбомах, в которых дома скопилась целая груда, и которые обязательно надо отдать. Вот только кому, незнакомой убитой горем женщине, выждать хотя бы месяц. Гость не пришел на похороны, и Уля почему-то было от этого горько, ведь Немеридора в конце концов когда-то была его наставницей. «На поминки не поедем?» Спросил стоящий рядом Андрюша Попов. «Или...» Оля отрицательно покачала головой. «А гость заболел, что ли?» Оля пожала плечами. «Это Роза. Эти такие старинные лепестки, будто изорванные. Мой муж спросил меня, о чем тебе это напоминает?» «Роза в таких прекрасных лохмотьях!» Я сказала, это первая брачная ночь. Оль, а насчет заклинания врут? Она не сочла нужным отвечать. Горбатый маленький автобус, наполнен едва ли наполовину, сгинул за дождем. Оля и отступник остались. Оля, отступник. И бесконечная кладбищенская стена. После зимней сессии их обоих отчислили. Еще через месяц они поженились.